в доме добротина а если она умрёт здравствуйте игор дома дома я жена игора жена игор Ну, что ж, давайте знакомиться. Анатолий Мартынович. Василиса Одинцова. Это что, Марья Сергеевна ваша сестра? Сестра. Ну, вы не расстраивайтесь, я был у неё сегодня дважды. Вызвал лучшего профессора-травматолога из Москвы. Ты меня звал? Да. А мне нравится, твоя жена. А мне представь не очень. Да. Как Мария? Плохо. Дежурим возле неё, то я, то мама. Бокорев ещё всё время сидит. Какой Бокорев? Археолог тут один. А почему ты сказала отцу, что ты моя жена? Разве это не так? Деньги я спалил в марте, а сейчас июль. Семейные люди встречаются как будто бы почаще. Я всё думала, что ты ко мне придёшь. А я не собирался. Ну правда, это гордость против меня, но всё-таки гордость, Гош, я боюсь. За Марию. Ну я пошла. Отец. Отец. Не шуми, мать, спить ей что-то сегодня не ударится. Послушай, отец. Сколько тебе понадобится времени для того, чтобы оставить стройку? Совсем уйти, уволиться или перевестись куда-нибудь? Да ты что, в своём уме? Слушай, отец, нужно чудо. Ты понимаешь, очень нужно чудо, чтобы осталась жива Мария Одинцова. Ну, вот что, делай это чудо только без меня. Нет, мы устроим с тобой это чудо. Можно что-то придумать, отец. Ну, повод уйти со стройки. Болезнь, например. Ты не очень здоров. Если ты попросишь, теперь тебя не станут очень задерживать. Уйди сам, отец. Ты слишком наивен для своего возраста, сынок. Одинцову подвижницы видишь? Да. Да какой же это подвиг? Ведь она инженер, секретарь райкома и создала ЧП, лезет на рожон. Я вон среди ночи просыпаюсь, бегу на плотину, жду того часа, когда взревут турбины, хотя бы первое из них. Я тут сердце заложил в эти берега. Да, ты заложил здесь сердце, но ты и взрывчатку под мрамор заложил. Да ну всё уйдёт под воду, ты это прекрасно знаешь. Не уйдёт, отец, не уйдёт. Люди хотят здесь жить. Жить? Да. Все хотят жить припеваючи на песню нужно выбить высечь как искру эпилог Зачем же вы вместе с песней зовёте беду? Мы не пустим сюда стихию. Город 300 лет стоит. Мы не уйдём отсюда. Поймите, главное строительство душа человеческая. Это сказал Мария. Если вам дорого будущее, то сегодня подумайте о человеческом счастье. Ты знаешь эту песню? Да, её теперь поют в нашем городе. Ну, ну когда же она придёт? Подожди, и видишь, все ждут. С букетом цветов идёт Мария.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 Атаки